Я уже распространялся о безукоризненной английской вежливости. Без нее англичанин не существует. Хотя мудрейший Карл прыснул дегтя в бочку меда. Вежливость — это разменная монета, которой черт оплачивает кровь своих жертв. Без хороших манер, черт побери, рушатся и нравы, и традиции. и жизни нет совсем, когда опаздываешь на свидание к герцогине, как белый кролик. или когда выводишь из терпения устрицу. В свое время в диссертации я создал нетленный образ советского разведчика, ни черта не знавшего об английской жизни, обрисовал его в стиле агит-плаката 20 годов. Крестьянин в красной рубахе, в лаптях, с завязанными глазами и вытянутыми руками одной ногой ступил в пропасть. И подписано — неграмотный, тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья. Этот несчастный оперативник по фамилии Булкин совершал ошибку за ошибкой. В гости он явился, без букета цветов, напялив на себя чуть ли не сюртук с манишкой и белым галстуком. Хотя был уикенд, и все англичане надели на себя кто пуловеры, а кто твидовые пиджаки. Войдя в гостиную, он стал обходить гостей и здороваться с каждым за руку, вызывая этим массу неудобств. Ведь одни сидели в развалку на ковре и приходилось вскакивать, другие, что держали в руках бокалы с вином и тарелки с едой, поспешно перемещали все в иное место ради рукопожатия. Его усадили за стол, а там его невежество достигло апогея. Получив из рук соседа графинчик спортом, он налил себе, но не передал сосуд далее по кругу, как принято у джентльменов, а поставил рядом с собой страсть Филби. Я рисовал образ Булкина с искренним убеждением, что вилку следует держать именно в левой руке, а вино, которое льет на пробу официант, необходимо... чуть покрутить для омовения стенок бокала, затем вытянуть нос, пошевелить ноздрями и, блаженно прикрыв глаза, сделать небольшой глоток. Не дай бог чокаться на русский манер. Но догмы рассыпались на ходу, и англичане оказались другими. В жизни я редко встречал более вольную в своих привычках нацию. И чокаются. И из графина могут запросто хлебнуть. И прийти на званный бал не во фраке, как указано в приглашении, а в потертом пиджачке. Забудем о временах королевы Виктории высшего света. Выбросим к черту вилочки и ножички для разделывания омара и вопьемся в клешню, забыв о приличиях. Но отличие англичанина от Булкина в том, что он нарушает правила приличия свободно и органично. Если употребить грубое сравнение, Булкин, наступив даме на ногу, покраснеет, смутится. С испугу вылит ей на платье бокал вина, рассыплется в извинениях, а англичанин ласково улыбнется, попросит пардона и, ничуть не смутившись, продолжит с ней разговор. Совсем недавно в ресторане прославленного Итана я ожидал заказ и с упоением наблюдал, как два солидных джентльмена, похожих на почтенных преподавателей колледжа, пренебрегая холестерином, уписывали огромные стейки с вареной картошкой. С наслаждением запивали их пивом, кости обгладывали, словно голодные псы, Жир вытекал из уголков их жующих пастей, они вытирали его ладонью, а в конце трапезы до блеска вытерли хлебом тарелки, отправили оставшуюся вкуснятину в рот и смачно облизали губы. — Да отрубить им головы! — прокричал чеширский кот голосом червонной королевы. — Отрубить-то можно, но как себя вести? и возможно ли перенести английский опыт на непредсказуемую россию хаживал я на журфиксы винно сырные вечеринки wine and cheeseпатти когда гости приносят по бутылке и приводят кого-нибудь из друзей